Глава шестая Поезд прибыл в Бронстейн. Вступив на подножку, Алита подумала о том, как протекал приезд Роны в приморский город на границе королевства. Так же ли она сходила с поезда, вдыхая незнакомый воздух? даже на железной станции, казавшейся куда более свежим, чем в столице, где чадили заводы. Также ли осматривалась по сторонам, отмечая как мало здесь насельщиков, и то, в какой яркий оттенок зеленого выкрашена крыша приземистого станционного домика. Также ли задавалась вопросом, кому поставлен памятник, возле которого лежали букеты свежих цветов. Но Рона была не одна. Ее сопровождал жених. Любопытно, как он себя вел. Держал ли невесту за руку или под руку? Улыбался ли ей? Хорошо ли они смотрелись вместе? Вероятно, на них тут пялились во все глаза. Ведь Ристон, в Бронстейне важная персона. И вокруг немало желающих отдать ему руку, сердце и приданное до последней монетки. Сестра почти ничего не рассказывала о супруге не тогда, когда сообщила, что выходит замуж, ни в письмах. Говорила о красоте старинного дома, о новых нарядах, о том, что, как и положено, настоящей хозяйке усадьбы составляет меню на неделю, а продукты здесь всегда свежие. Особенно расхваливала устрицы. Алита никогда их не пробовала, да и не тянула, если честно. Таким образом, Ристон оставался полнейшей загадкой. Неизвестно, чего от него ожидать. И знает ли он вообще, что младшая сестра Роны приехала в город? В любом случае, следовало быть настороже. «Вас встречают?» — поинтересовалась Карин. «Нет», — покачала головой Али. «Я должна добираться сама. У меня есть адрес». «Мы могли бы вас подвести, С той же неуверенной интонацией сказала девушка и бросила взгляд на отца, который отреагировал примерно так же, как и на обещание пригласить новую обитательницу Бронстейна в гости. «Спасибо, но...» Алита тщетно старалась подобрать отговорку, но внезапно Фена, с ее еще не покинувшей ту детскую непосредственностью, схватила ее за руку и потащила за собой. Оставалось только быстро переставлять ноги и стараться не разжать пальцы от тяжести чемодана. В карете сестры щебетали безумолку, наперебой рассказывая Али о, о городе и показывая в окно достопримечательности, мимо которых они проезжали. Бронстейн ничем не напоминал Тел. Все казалось другим. Растения, что росли и цвели здесь буйно, точно в тропиках. Невысокие дома из красноватого кирпича. Неестественно яркое осеннее небо с перышками облаков. Никакого дымного смога. Унылых однотипных строений и толп народа, к которым Алита успела привыкнуть в столице. Теперь она поняла, от чего проводница высказала предположение, будь то пассажирка едет сюда отдыхать. Ведь в таком городе, как этот, Наверняка располагалось немалое количество курортных пансионатов. Али поймала себя на предательской мысли, что не отказалась бы хоть на денек побывать на месте тех, кто пребывал сюда для того, чтобы поправить здоровье. Наверное, им Бронстейн приносил долгожданное отдохновение и гармонию, а вовсе не то, что ей, смятение, тоску. и похожее на сосущий голод желание во что бы то ни стало узнать правду о случившемся с Роной. Пока у Алиты не имелось никаких улик. Медальон? Но кто поверит, что тот потемнел раньше указанного времени, если против ее слов будет только слово Килиана Ристона? Странные недоговорки в письмах? Там тоже нет никаких обвинений в чей-либо адрес или утверждений, будь то старшей сестре, Грозила опасность, поэтому все домыслы младшей могут назвать выдумкой, а ее саму объявить лишившейся здравого смысла, а то и рассудка. «Красиво у нас, правда?» – произнесла Карин. И Али кивнула, соглашаясь. «Да, Бронстейну нельзя отказать в красоте. Уютный и чистый провинциальный городок, который мог бы показаться раем на земле, если бы не...» а все благодаря нашему градоправителю Альду Ристону», — с благоговением заметила собеседница, поправляя растрепавшиеся от дороги льняные кудри. «Говорят, он работает на износ. Совсем себя не жалеет», — сочувствующе добавила она. «Я надеюсь, его служебное рвение по достоинству вознаграждается», — сухо отозвалась Алита. Но все же нельзя отрицать, что львиной долей своей привлекательности Бронстейн обязан живописной природе, а к ее созданию Альд Ристон руку не прикладывал. «Да что вы такое говорите?» – возмущенно воскликнула Карин. «Я уверена, что даже отправь Альда Ристона в самое жуткое и неприглядное захолустье, он бы и из того сделал райский уголок. Как можно в нем сомневаться?» — Сомнения свойственны человеческим существам, детка! — вступил в разговор отец девушки вполне спокойно и миролюбиво. Но от внимания Алиты не укрылось то, каким взглядом он ее одарил. — Подозрительная особа! — так и горела в его серых, как у дочери, глазах. — Надо бы сделать так, чтобы Карин и Фена с ней не подружились! — Али едва не сказала вслух, что не набивается в подруге к его дочкам, но промолчала, лишь отвернулась к окну, продолжая разглядывать город и думать о ристанах. Их, как она успела узнать, всего трое кузены. Все в данный момент неженатые и весьма обеспеченные. Алита произносила про себя их имена, такие разные и похожие одновременно. Килиан Звучит, словно на язык положили льдинку. Аэдан вспыхивает огоньком. И, наконец, младший, красотой которого так восхищалась Карин, Томиан, должно быть самой избалованной и испорченной из всех. Пока остальные двое работают, он развлекается и проникает в сны юных мечтательных Альт. А если вспомнить, что он тоже маг, то можно предположить, что молодой человек делает это и в буквальном смысле. Новые знакомые доставили Алиту прямо к крыльцу здания, которое выглядело несколько скромнее, чем то, где ей приходилось трудиться прежде. Более того, оно даже не охранялось. Во всяком случае, постовых рядом не наблюдалось, а ведь в столице окрестности конторы службы правопорядка всегда кто-то патрулировал. «Здесь вам не Тел», – произнесла Карин, словно догадавшись о чем, с озадаченным видом задумалась Али и сердечно пожала ее руку. «Желаю всего самого лучшего на новой работе, больших успехов и здоровья. Не забывайте нас!» «Вот, возьмите», – Фена вложила ей в руку карточку с адресом дома семьи Лекут. «Будем рады видеть вас у себя в любое время!» Ее мать приподняла брови, но никак не прокомментировала слова младшей дочери. Алиса всей вежливостью, на которую только оказалась способна в данный момент, попрощалась с попутчиками и проводила взглядом скромную, но удобную карету. Здесь, в провинции, их еще не потеснили более современные виды транспорта. Скрипучая дверь отворилась, стоило лишь толкнуть ее. Алита задержалась на пороге, чувствуя, как ставшая вдруг тесной одежда сдавливает тело, а между лопаток стекает капелька пота. Но долго медлить не хотелось, и девушка, глубоко вздохнув, вступила в темный коридор, пахнущий пылью и старой бумагой. Здесь ее не ждали. Она сделала этот вывод, увидев задремавшего на посту дежурного и пришпиленный к массивной двери лист, гласящий, что у начальства нет на месте. Больше никого в обозримом пространстве не наблюдалось. Стояла такая тишина, что можно было услышать жужжание мухи. По стенам, внося некоторое оживление, скакали солнечные зайчики. Решив не будить спящего, Али расположилась на одной из неуютных скамеек для посетителей и еще раз обвела взглядом помещение. Ремонт тут, похоже, делали не так уж и давно, но аккуратностью работники себя не утруждали. Повсюду пыль, грязные следы на полу, мутные стекла в окнах. У них уборщица что ли нет? Алита отогнала от себя неприятное подозрение. что на нее могут свалить еще и эти обязанности, и устало потерла ладони. На правой четко выделялся след от ручки чемодана. Все мышцы ныли. Недавняя слабость после магического истощения снова напомнила о себе, и отчаянно захотелось поскорее оказаться там, где можно будет смыть с кожи и волос дорожную грязь, сменить одежду... И выпить чего-нибудь горячего. Громко хлопнула дверь, зазвучали шаги. Энар, долго еще будешь дрыхнуть? Чем хотел бы я знать, ты занимался ночью? А вы еще кто? Али смотрела на крупного мужчину с круглым лицом и короткой шеей, который по-хозяйски вломился в помещение и не сразу, но все же заметил ее. Она догадалась, что это ее будущий начальник, и, поднявшись, поклонилась ему. Альда Кирхилда тот ничуть не напоминал. «С жалобой пришли, что ли?» — предположил он. «Вас ограбили и много украли?» «Нет-нет, у меня ничего не украли. Я Алита Долен». «И что?» «Вас разве не известили?» «Я приехала из столицы, буду у вас работать!» «Ах, да, точно!» — отозвался собеседник, запуская пальцы в без того разлохмаченную рыжеватую шевелюру. Совсем из головы вылетела. «Я Лев Нодар. «Готов вам служить, Альт Нодар. «Да чего же церемонно вы разговариваете!» — фыркнул он. Глянул на зевавшего подчиненного... и принялся отпирать дверь кабинета. — Давно ждете? — Не очень. Альт жестом пригласил ее в кабинет, выглядевший продолжением приемного помещения и пропитанный табачным дымом. Вошел следом за ней, сел на свое место, похлопал рукой по вороху бумаг на столе. Али рассматривала окружающую обстановку, заняв стул по другую сторону стола. Вспомнилось, что совсем недавно она вот так же сидела напротив Альда Кирхилда, ожидая его решения касательно ее дальнейшей судьбы. А сейчас все изменилось. Другой человек, не та комната, иной пейзаж за окном. Странно и непривычно вообразить жизнь здесь, стать частью этого места. «Я привезла свои документы», – поспешила сообщить Алита, чтобы ее не приняли за самозванку. «Да я вам верю», — отмахнулся Альтнодер. «Думаете, много желающих сюда наняться, особенно среди девушек? Вы и там у себя в столице люди прогрессивные, за права женщин ратуете, а у нас о молодых особах заботятся родители и мужья. Да и у сирот обычно какие-нибудь родственники находятся, чтобы не приходилось идти на службу». Али уже представляла, что он ей скажет дальше. Что те несчастные, у кого нет необеспеченных родных, ни перспективы замужества обычно идут на другую работу. Ткать полотно или нянчить детей, например. А можно еще и камеристкой к знатной Альде. На такой службе и на одежду тратиться не нужно. Будешь донашивать платье за хозяйкой. Но Альт -Нодер, сказал, вернее спросил совсем другое. «Где вы будете жить?» «Я думала, вы мне скажете». Удивленно, но уже начиная что-то подозревать, ответила Алита. «Почему?» «Я ведь приехала на работу к вам, по назначению, а мой дом остался в столице». «Работа — это мое дело, а жилье ваше. Попробуйте снять у кого-нибудь квартиру. Только сомневаюсь, что получится, сезон ведь уже начался». А наши кумушки предпочитают сдавать комнаты только временно, весной и летом. Можете умаслить их тем, что заплатите за полгода вперед, а лучше за год. Но у меня нет таких денег, окончательно растерялась Али. Дверь скрипнула, и в кабинет заглянул дежурный. Прошу прощения к вам, Альтристан. «Требует принять его прямо сейчас». «Который?» — осведомился начальник. «Альт Ристон. Ристан».